Глава одиннадцатая. Питер. 2018 год. Но Таня молчала совсем по другой причине. Луиза позвонила через неделю. «Таня, есть трое претендентов. Я пришлю вам фотографии и то, что они написали о себе. Знакомство по переписке? Они понимают по-русски. Один англичанин, русский свободный, а двое других вообще наши, только живут в Америке. С ними по переписке. Англичанин сейчас в Москве. «Нужно встретиться, пока не улетел. Готов приехать к вам в Питер. Это лучший вариант. Постарайтесь ему понравиться. Придумывать ничего не надо. Просто будьте самой собой. Слушайте его, улыбайтесь. Его телефон в справке, но он сам позвонит вам вечером, договориться о встрече. Приятный человек. Из троих самый молодой. Адвокат. Хорошая профессия. Американцы пишут, что они бизнесмены. Ну, Виктор еще куда ни шло, а Николай... Вообще, бизнесмен что-то расплывчатое. Овощами на рынке торговать – тоже бизнес. Хорошо, если получится с Алексом. Но даже если это тройка мимо, не переживайте. Это же только начало. Американцы были старые. 65 и 67 лет. Соскучились по России. Хотят русскую жену. У американок другой менталитет. Внешне, похоже, не были. Виктор высок и сухопар и волосы с густой проседью, но присутствуют. А в Николае было что-то восточное. Полноват, пострижен под ноль, или просто волос не осталось. Пояснения похоже, будто писал один человек. Нет, старик ей не нужен. Статус замужней женщины, жила без него, привыкла к одиночеству. Зря Катя это затеяла. В сорок лет ни на что другое надеяться не приходится. А вот и фотография Алекса. Спускается по лестнице в каком-то учреждении. Строен, темноволос. Какой-то намек на улыбку, будто только хотел улыбнуться, а уже сняли. Но глаза веселые. Это, наверное, брачный аферист. Зачем такому красавцу сорокалетняя женщина? Зря написала, что директор фирмы. Наверное, думает, денег куры не клюют. Позвонила, не выдержала. Луиза Александровна, а он тот, за кого в себя выдает? Не брачный аферист. Таня, это же не сайт знакомств. Документы я видела. Не факт, что он вас выберет. В Москве он встречается с тремя девушками до 35. Вас оставил напоследок. Позвоните ему в любом случае. Ждала звонка. Ходила по комнате. Остановила зеркало. Выглядит не моложе своих лет. Еще и старше. Глаза усталые. Пучок волос на затылке. Может, постричься и макияж? И что надеть? Наверняка ресторан, не на улице же, ноябрь месяц. Платья для ресторана нет. Пойдет в своем сером рабочем костюме, только блузку белую. Жила себе спокойно. Зачем только Катя это затеяла? Позвонил, представился. Голос приятный, тон уверенный. Ему выбирать. Я буду в Петербурге в два часа по Москве. Когда можем встретиться? Предлагаю ресторан. «Я окончаю работу в половине шестого. В шесть, начало седьмого я на машине. Лучше такси. Мы же выпьем за знакомство». «Я не пью». «Не водку же. Хорошее шампанское». «На такси, пожалуйста». «Хорошо». «Ресторан Восточный». «Позвоните из такси, я вас встречу». «Зря я. Сразу с работы. Надо бы в парикмахерскую». «Ничего. С работы, по деловому и костюм офисный». Ресторан был не самый фешенебельный, но уютный. Живая музыка, инструменты на маленькой сцене. Я взял столик подальше, чтобы можно было поговорить. Заказал закуски, а горячее выбирайте. На цену не обращайте внимания. Он был неотразим. Мягкая манера обращения, но уверенность в себе. Костюм с иголочки. Стрижка у нас так не умеют. Зачем я ему, если он не брачный аферист? «Таня, я Алекс. Вы уже представились по телефону. На фотографии вы другая, естественная, открытая. Вы разочарованы? Просто расслабьтесь. Давайте, чтобы не запирались от меня на сто замков, спрашивайте первое. Любые вопросы. Обещаю правду, всю правду. Вы были женаты? Официально нет. Почему? Сначала хотел свободы». Потом свободы хотели мои подружки. Я не отвечал их запросам, как жених. Отношения, пожалуйста, но с дорогими курортами и подарками. Родители живы? Да, к счастью. Живете с ними? Нет. Луиза Александровна сказала, вы встречались с тремя женщинами в Москве. Они вас не устроили, поэтому вы здесь? Не устроили. И я их, по-моему, тоже. А здесь я, потому что вы понравились мне на фотографии. И программа должна быть завершена. Вы не задаете вопрос, с которого начинали все три москвички, о моем материальном положении. Вы адвокат. На Западе они хорошо зарабатывают. Там люди судятся постоянно. Это правда. Но средневекового замка у меня нет. Это хорошо. Там, наверное, холодно зимой. Дома тоже нет. Снимаю квартиру. Одному было достаточно. Работаю в юридической фирме, еще дедовской. Сейчас принадлежит отцу. Ваша очередь задавать вопросы. Вы были замужем? Официально нет. Вы давно одна? В этом смысле давно. Я живу с мамой. Она, правда, сейчас в Москве у младшей сестренки. Там двойняшки родились четыре месяца назад. Почему раньше ничего не предпринимали? Брачные агентства существуют давно. Мне бы это и сейчас в голову не пришло. Подруга все устроила. Почему раньше не устраивала? Мы недавно стали подругами. «Была свадьба у нашего главного инженера, и мне в руки, прямо в руки прилетел букет невесты. Она и решила, у вас еще есть претенденты?» «Два бизнесмена из Америки, наши, уехали туда. Они вас не устроили?» «Не устроили. Детей у вас нет?» «Нет. Но хотели бы?» «Очень», сказала неожиданно для себя. «Давайте выпьем за знакомство. Закуску нам принесли. Горячее позже». Подал знак официанту. Открылось шампанское. Вопросов больше не было. Поужинали, потанцевали. Шел ничего не значащий разговор. Потом он сказал. «Очень приятно было познакомиться. Я попрошу, вам вызовут такси. Мне еще надо решить вопрос с отелем». «Как? У вас не заказан номер? Сейчас не сезон, но с этим всегда сложно. Когда едут к нам, заказываем заранее. Вот что, я не уеду, пока вы не устроитесь. В крайнем случае, в самом крайнем... «У нас за кабинетом старого директора есть комната. Он жил в Москве. В Питере ему негде было ночевать. Но вам придется уйти рано, очень рано». «Спасибо, Таня. Я пошутил. Конечно, у меня есть номер в этом отеле. Я надеялся, что вы пригласите меня к себе». Удивленный взгляд опустила голову. «Простите, неуместная шутка. В Москве все три девицы пригласили». Одна сказала, правда, что на первом свидании она обычно этого не позволяет. Но не сердитесь, простите меня. Ваша программа окончена? Нет, конечно. Я же впервые в Петербурге. Хочу посетить Мариинку, ну и окрестности. Вы же не бросите меня в незнакомом городе. Я работаю. Но вы можете сказать, что идете к зубному врачу? Врать у нас не принято. Это прекрасно. Но вы же директор. Можете вообще уйти, никому ничего не сказав. Я член команды. Сейчас нас двое. Я и подруга. Так подруга в курсе? Можно сказать правду. Свидание. Нет, она не в курсе. Хорошо. Тогда на машине. Этот же столик. Час на обед. Я все закажу сам. Завтра у нас Мариинка. Жизель. А билеты? Думаете, туда можно попасть прямо с улицы? Есть билеты. Таня, туристические фирмы делают все за ваши деньги. Бронируют отель, заказывают билеты в театр, экскурсию по городу, но это днем, пока вы на работе, и у меня есть еще дела в городе. Приехала на служебной машине. Он ждал за столиком. «Вы же не обедали? Я заказал вам и первое, и второе. Я только перекушу. Нам привозят обед из кафе. Боюсь, первое и второе я не осилю. Тогда вы солянку? Очень вкусно. Я ел днем, А я бифштекс». «Жизель». Как давно она не была в театре. Особенный запах зрительного зала, позабытый давно. Она вообще забыла, что можно не только работать. Слава хорошо сказал, как пес в пустую конуру. Нет, женщина в доме всегда найдет себе занятие. Он поглядывал на нее искоса, оживлена, оттаяла. Стала той, от которой он не мог оторвать глаз на фотографии. К счастью, совсем не похожа на тех московских девиц, Может, это город накладывает отпечаток?» Вышли в ночную прохладу. «Таня, посидим где-нибудь в кафе? Мне не хочется отпускать вас так рано». «Давайте я покажу вам ночной Питер». Она кружила и кружила по любимому городу. Он был праздничен и наряден. Сама давно не видела его таким. Остановила у его отеля. «Мы приехали. Спокойной ночи. Когда за вами заехать?» «В девять я буду готов. Вам это не рано?» Не хочется терять время. В девять я буду у входа. Он обнял ее и поцеловал. Не успела ни опомниться, ни отстраниться. И сказать ничего не успела. Он быстро вышел из машины. Нагнулся к окошку. До завтра, Таня. Спасибо вам. Ехала домой и сокрушалась. Ну как она позволяет ему так себя вести? Будто она и впрям часть его программы. И поцелуй часть программы. Как стыдно но в девять она подъехала к отелю. И он мгновенно вышел из стеклянных дверей. Я ждал на улице и замерз. «Россия – холодная страна. Россия – разная страна. Садитесь, я включу обогрев». Она больше не переживала. Ну, в конце концов, это было приятное время, но больше никаких брачных агентств и претендентов. Чего ради? По-видимому, его программа окончится завтра. Из понедельника все вернется в привычную колею. Он заметил эту перемену. Она держалась, как хозяйка города, в котором он гость. Никакого смущения, растерянности, как в первый день. И заговорила первое. «Откуда вы так прекрасно знаете русский? Выучить незнакомый язык на таком уровне невозможно. У меня бабушка русская, мама только наполовину, значит, я на четверть. Русская бабушка в Англии? Эмигрантское дитя – это особенные люди». Никто так не любит родину, как изгнанники. Они все мечтали вернуться. Кто-то приехал и попал в лагеря. Бабушка меня растила, словно мне предстояло жить там, где ей не довелось. Конечно, русский язык, вся русская классика, книги в основном, но и живопись, и музыка. Отец был недоволен, ему в Англии жить, а он историю России знает лучше, чем родной страны. А дедушка, его отец, потомственный адвокат, сказал – Чем ты недоволен? В Лондоне будет единственный юрист, прекрасно говорящий по-русски. Посмотришь, как это отзовется на его карьере. И правда, русских в Лондоне все больше и больше. Я уже несколько лет работаю с московскими коллегами, а сейчас они порекомендовали меня и вашим. Это было основным в вашей программе? В любой программе основное все. Разве мы вчера не перешли на ты? Таня, тебе не надоел этот официоз? тем более на природе. Почему ты до сих пор живешь с мамой? У нас взрослые дети не живут с родителями, если они не инвалиды. Ты же не инвалид. И у нас все по-разному, и у нас. Как бы я сказала маме, все, ты меня вырастила, теперь живи одна на старости лет. Не знаю, я не думала об этом. Бабушка сейчас живет одна, ну и что? Мы звоним, приезжаем в гости, она гостит у родителей, у меня негде. Отношения, по-моему, от этого только лучше. У нас другой менталитет. Ты бывала за границей? Паспорт заграничный есть? Виза шенгенская. Паспорт есть и виза. У нас филиал во Франкфурте. А кроме Франкфурта видела мир? Нет, даже в мыслях не было куда-нибудь взять и поехать. Нет в тебе свободы, даже внутренней. Это не менталитет. Я часто встречаюсь с русскими. Вполне европейские люди». Это богатая твоя клиентура. Я же сказала, Россия, она разная. Мы приехали, это Петергов. А в воскресенье она почему-то рассказала ему о себе то, что никому не рассказывала. Как росла в семье нелюбимым ребенком. Любили Машуню, младшую. Отец ушел из семьи, когда Тане было 10 лет, а Машуне 5. Он хотел забрать младшую в свою новую семью, судился с мамой. Присудили возможность видеться раз в неделю. Приезжал из Москвы, общался с Таней минут пятнадцать, спрашивал про школу, потом уводил Машуню в цирк или на детский спектакль, куда Тане, как он считал, идти было неинтересно, а ей так его не хватало. И все же забрал в Москву. Он преподавал в МГУ, и это был верный шанс на поступление. Жить у отца мама не разрешила, только общежитие. Так и осталась Машуня в Москве. Чуть что, мама, приезжай, Коленька заболел. И жил он у них в Питере месяцами. Теперь она звонит раза два в неделю, все ли в порядке. Почему она это рассказала, сама не знала. Так рассказывают свою жизнь попутчику в вагоне. Выйдут на разных остановках и больше не увидятся никогда. Никто из его знакомых женщин не рассказывал ему о себе, да еще такие щемящие вещи. У него заболела душа, ему было жалко ее, совершенно незнакомое чувство для благополучного европейца, которому дело нет до чужих проблем. Обедали в царском селе, в Питер вернулись затемно. «Таня, поставь машину на стоянку, идем ужинать, я голодный, а ты?» «И я. Столик я на все дни оставил за собой. Наверное, шампанского было многовато, у нее кружилась голова, когда они танцевали». Может, от шампанского ей казалось, что за эти дни они перестали быть чужими друг для друга? Или это входило в его программу? Ей хотелось спросить, окончилась ли она эта пресловутая программа, но он так бережно вел ее в танцы, что у нее не хватало мужества. «Таня, поехали к тебе. Мы же взрослые люди. Я хочу утром кофе в постель. У тебя есть дома кофе?» «Есть». И была долгая ночь. Она понимала, это прощание, заключительный этап, но ей было все равно. Спала, как убитая. Будильник включить забыла, конечно. Он сам разбудил ее, одетый, только без пиджака, в одной голубой рубашке. «Таня, половина восьмого, ты не опоздаешь на работу?» «Опоздаю, еще за машиной ехать. Да пусть она стоит, где стояла, вечером заберешь. Она служебная». «Какая разница? Директор называется. Вставай. Хотя я могу кофе в постель. Разобрался у тебя на кухне. Отвернись, пожалуйста». «Пожалуйста, если хочешь. Но я же видел тебя. Всю». Пили кофе на кухне. «Не помню, где я оставил пиджак. Пойду поищу». Вернулся с маленькой коробочкой. Боюсь, размер не угадал. Но поменяют, если не подойдет. «Таня, выходи за меня, пожалуйста». Я тебе обещаю. Не надо ничего обещать. И с размером ты угадал. Твоя программа окончена. Когда улетаешь? Сегодня. Я взял билеты на вечер, чтобы ты отвезла меня в аэропорт. А сейчас такси придет, я заказал. Тебя на работу, меня в отель. Нет уж, поедем к тебе в отель. Заберу машину. Она днем на фирме в разгоне. Твоя персональная машина? Да нет у меня персональной машины. Служебная она. Уже у отеля спросила. Когда за тобой заехать в аэропорт? Приезжай сразу после работы. Пообедаем и поедем. Я хочу, чтобы ты вернулась засветло. Хорошо. Я буду ждать за столиком, — крикнул он вдогонку. Ждала в машине. Он вышел с небольшим чемоданом и сумкой через плечо. Положил вещи в багажник, сел рядом. Она опять замкнулась на сто замков, как он сказал при первой встрече. И он молчал растерянно. И когда ехали в аэропорт, ни разу не повернулась к нему, смотрела прямо перед собой. Он мялся и явно был не в своей тарелке. «Ничего-ничего, еще пару часов, и все это кончится», — успокаивала она себя. Предложение — это просто красивый жест после ночи, ночи и кольцо на память. «Алекс, ты хочешь мне что-то сказать? Говори, не бойся, ничего, что я за рулем, у меня железная выдержка». Это я заметил. Все хочу спросить. Почему ты согласилась, пустила меня к себе? Ведь ты не ждала, что я сделаю тебе предложение. Не знаю, поймешь ли ты со своим европейским менталитетом. Она говорила тихим, спокойным голосом, но он подрагивал невольно. Скажи, я постараюсь понять. Это же не в твоих правилах, я почувствовал. У Франсуаза Саган есть роман «Немного солнца в холодной воде». И мне захотелось немного солнца. У меня давно в жизни нет праздников. Я не помню, когда в последний раз была в театре. Круг общения только на работе. А тут всего три прекрасных дня. Праздник. А сейчас ты улетишь, и мне будет что вспомнить. Спасибо тебе. И за кольцо спасибо. Красивое. Дорогое, наверное. Я ведь не только не ждала от тебя предложения. Я даже не верила, что ты тот, за кого себя выдаешь. Хотя Луиза Александровна сказала, что видела твои документы. Он был потрясен. «Таня, Таня, ты же взяла кольцо, значит, приняла мое предложение. Ты что, думаешь, что со мной так можно расстаться после всего? Я решил попробовать найти себе спутницу жизни, хоть немного похожую на бабушку. Поэтому и обратился в русское агентство. Москвички, ну бог с ними. А ты, конечно, когда не запираешься от меня». «Я встретил женщину, которую искал. Я уверен, ты понравишься бабушке. Она будет счастлива, когда я тебя привезу. Таня, ты не можешь бросить меня после всего. Да я засужу ваше брачное агентство». Она съехала на обочину и остановилась. Положила голову на руль. Держалась за руль. Пальцы побелели от напряжения. Плечи вздрагивали. Она плакала и смеялась одновременно. А он отрывал от руля ее пальцы по одному. И обнял ее, наконец. Теперь она плакала и смеялась в его прекрасный бежевый свитер под расстегнутой коричневой кожаной курткой. А он обнимал ее и целовал в каштановую макушку. «Таня, Таня, я не пойму, ты плачешь или смеешься? Так ты выйдешь за меня?» «Не могу же я подвести Луизу Александровну? Она мне этого в жизни не простит! Алекс, поехали, ты опоздаешь на самолет!» «Не опоздаю, у меня еще четыре часа в запасе!» Зачем же мы так рано поехали? Ты сказала «мы», Таня, ты сказала «мы». Мне нужно уладить одно важное дело дома, и я сразу заберу тебя. Это не займет много времени. Поживешь до свадьбы у бабушки или в отеле, как тебе удобно. И вообще. Но поехали, правда, нечего тебе одной ночью.